12 Чип. С Карлосом по пятам Алин мчится следом за Изис, слушая, как та яростно ругается. Когда они вслед за ней влетают в лабораторию, их встречает гневный вопль Эспинозы. «Она хочет снова это сделать!» Выпучив глаза, обвивая позвоночником шею Валькариан, Эспиноза пытается вытащить ее из комнаты Тем. «Не предпринимайте ничего, что может кого-то из них ранить!» Раздается в их висках голос Изис. «Сволочь!» — визжит Эспиноза. «Сволочь!» У Валькариан багровое лицо и побелевшие глаза, такие же, как пальцы, вцепившиеся в твердые позвонки Тани. «Отпусти, Валькариан, или сейчас все для тебя закончится!» — кричит Изис в свою очередь. «Она хочет все у меня отобрать!» Отчаянно вопит Эспиноза. «Опять!» Она бросается к двери в коридор, тащит за собой, как тряпку, тела Валькариан. «Это!» — кричит она, выскочив в коридор и тут же вернувшись в кабинет, словно механический скат, впавший в истерику. «Все! Я не... ее инструмент! Я...» Она сжимается сильнее, и пальцы Валькариан начинают слабеть. «Художница!» Под защитой Изис, оцепеневшая Тем, наблюдает за сценой. «Таня, вы ее задушите!» Восклицает Алин, в то время как Эспиноза тащит тело доктора к ее рабочему столу. «Если она умрет, тем умрет тоже, а вы будете следующей. Можно же найти какое-то решение». «Решение?» Визжит Эспиноза. «Для забвения? Отказа? Лжи?» «Отпусти ее, твою мать!» орет карлос приближаясь, готовый наброситься на нее. Изис пытается встать между ними, но пока Эспиноза отрывает Валькариан от пола и начинает трясти ее как куклу, дополненная удивленно вскрикивает, а Карлос резко останавливается. Наномашины Тем проникают через мембрану щита Изис, прорывают ее и направляются к Эспинозе. Изис смотрится и поворачивается, чтобы защитить тем. Девочка что-то кричит, но в царящем хаосе Алин не разбирает ее слов: Нет! Надрывается эспиноза. Вокруг нее кружат наномашины девочки невыносимый рой микроскопических мошек. Замолчите! вопит она, окруженная со всех сторон. Хвост из позвонков эспинозы все так же обвивает шею Валькариан, но она ослабляет хватку и лицо доктора приобретает нормальный цвет. «Что она опять несет?» бросает Карлос Алин по мысли связи. «Снова придумала себе публику, как в Амстердаме?» «Понятия не имею», отвечает его напарница вслух. «Таня!» Художница внезапно отпускает Валькариан и после безумного кружения поднимается к потолку, откуда издает новые пронзительные вопли. «Заткнитесь! Прекратите!» Она визжит от страха и от ярости, уткнувшись в потолок. Валькариан, задыхаясь и дрожа, ползет к своему столу. «Я позабочусь о Тем! кричит Изис и устремляется в комнату девочки. «Займитесь этими двумя!» Карлос не заставляет себя упрашивать и берется за дело. Это прилив адреналина, которого он ждал, чтобы выплеснуть свой гнев и свое нетерпение. Одним выверенным прыжком он бросается к Валькариан, не церемонясь, укладывает ее на пол, достает свой пистолет и направляет его на эспинозу, прилипшую к потолку. «Что здесь происходит, черт побери?» — рычит он. Алин подходит к нему, чтобы убедиться, что его захват не привел к окончательному удушению доктора. Жестом предлагает Карлосу немного ослабить хватку, затем оборачивается посмотреть, в безопасности ли девочка. Изис снова устроила тем возле стены тюрьмы ее комнаты, где новые облака наномашин. машин образуют вокруг нее еще более плотный туман, чем во время их первой встречи. «Достало ваше дерьмо!» орет Карлос во все горло. «Быстро зовите Джандала!» Несмотря на весь свой опыт, Алин уже не знает, нужно ли ей бросаться к спинозе которая может в любой момент удрать, присматривать за Карлосом, способным все испортить за полсекунды, или же поддаться внутреннему побуждению и позаботиться о девочке. Крики, молниеносность и жестокость происходящих событий очевидно повергли ее в состояние шока. После трёхсекундного колебания она тоже с досады раздражается криком. «Давайте все успокоимся, черт возьми!» Таня утыкается лицом в угол потолка, словно испуганный скат, стремящийся сбежать из аквариума. «Изис, свяжитесь с боссом! А вы, Валькариан, рассказывайте уже, в чем дело!» По всей комнате загораются еле заметные красные светодиоды, означающие, что Изис активировала системы защиты здания и вызвала на место происшествия батальон боевых дронов. Карлос отпускает Валькариан, суматоха сменяется напряженной тишиной, доктор массирует себе шею, вытирает мокрые глаза и нос и сплёвывает на пол струйку слюны с красными прожилками. «Таня!» — начинает Валькариан. Не хочет сотрудничать. Изис покидает комнату Тем и проходит в кабинет. Время дорого, Валькариан. Джендал придет в конце концов? Бросает ей Карлос. Мы хотим его видеть. Твои проблемы и твоя нетерпеливость меня не волнуют. Парирует дополненное, поворачиваясь к нему. Тебе понятно, Ривера? Карлос не дергается. Возможно, он напряжен и не трезв, но не настолько, чтобы все испортить, в 10 метрах от финиша он усаживается за стол Валькариан и Алин оборачивается к Тем. Как ты? Но Тем только всхлипывает, не в силах ответить. Что происходит? спрашивает Алин у Валькариан. Наномашины. У нее сорван голос. Они разрушили чип личности Тем. Эспиноза не дает мне его заменить. Алин никогда не слышала о чипе личности но это название звучит как «обещание новых проблем». Что это еще за чип личности? Она смотрит на Изис, на Валькариан, на Тем и даже на Таню за неимением лучшего и быстро понимает, что кроме нее и Карлоса все здесь в курсе, о чем идет речь. Тем — робот? Валькариан проводит рукой по носу, затем вытирает ее об свою блузку, оставляя на ней смущающий розовый след. На ее шее проявляются царапины и белые пятна. «Нет, не совсем». «Как это «не совсем»?» — нетерпеливо выплевывает Карлос. «Это дополнено?» Он проводит рукой по голове и отворачивается весь на взводе. «Какая вообще разница? Джандал придет или нет?» Ему никто не отвечает, но Валькарин с трудом поднимается. «Правда в том...» — начинает она. И тут же закашливается. Правда в том, что никто не знает, что такое ТЭМ на самом деле. Алин напрягается, и даже Карлос оборачивается, чтобы послушать. Даже ее гениальный отец, продолжает Валькариан, как бы вам объяснить, невероятное количество имплантов действительно квалифицирует ее как дополненную, но постоянное и агрессивное воздействие наномашин в течение 15 лет Размыла в ней границу между органикой и синтетикой. Ей удается улыбнуться, несмотря на боль. Тем, возможно, первый в мире гибрид. Она смотрит на лунообразное лицо Эспинозы, пастельный диск, зависший в углу потолка. Ее мешочек с органами мягко подрагивает, а позвоночник извивается, как змея в пасте орла. А она? Таня, значит, для гениальности Тем то же самое, что наномашины для ее тела. Только благодаря им она жива. Воры! шепчет и Спиноза. Поддаваясь собственному безумию, она повторяет воры, воры! Затем внезапно спускается вниз и начинает носиться между мебелью и опорами, как в своем дворце в Амстердаме. Тем родилась без малейшей способности к общению. Наномашины лечили ее, переделывали. Спасали. Но после рождения она не разговаривала, ничего не могла выразить. И это длилось несколько десятков месяцев. Мы сохранили разум и творческую гениальность Эспинозы на чипе и имплантировали его тем. Алин смотрит на тем, прикованную к стене своей спальни, на тонны проводов, металла и различных устройств, давящих на ее хрупкое тело, и осознает то, что сети никогда не показывали, и что сама она не ожидала обнаружить. Слегка опустив голову, Тем явно испытывает стыд. И это несправедливо. До такой степени, что Алин подходит к ней и, не обращая внимания на присутствие Изис, берет ее за руку и осторожно гладит. Эта девочка уже с 15 лет с трудом балансирует между жизнью и смертью, человеком и машиной, органикой и синтетикой, искусством и ложью. Химера искусства и науки с бледным лицом, скрытым под косметическими фильтрами. Ее используют. Лгут ее устами. «В Амстердаме мы видели фрески», — тихо произносит Алин. «Фрески, рисунки, граффити в мертвой зоне, где мы нашли Эспинозу». Она смотрит на Карлоса. «Такое ощущение, что это твоя работа. Те же оттенки, те же узоры. Они просто... Не такие совершенные, с улыбкой говорит она, думая доставить ей удовольствие, но Тем отводит взгляд. Кто такая культура? Внезапно раздается голос Карлоса. У валькариан округляются глаза. Тем и Изис и Алин поворачиваются к Карлосу. Культура? переспрашивает Изис. Дыхание Валькариан учащается Культура! вопит Таня. «Это она со мной разговаривает! Она меня просит помочь воровке! Заткнись! Заткнись!» «Это искусственный интеллект!» отвечает Карлос на свой собственный вопрос, глядя на экран Валькариан. «Это чокнутая решила задушить доктора в удачный момент. Смотрите!» Он разворачивает голографический экран доктора, и перед Алин и Изис появляются выдержки из отчетов. С помощью голосовой команды он увеличивает экран и выделяет слово «культура». выдается десяток ссылок. «Это моя подруга». Голос Тем раздается в висках Алин, Карлоса, Изис и Валькариан. Даже Таня вздрагивает в полете «Искусственный интеллект?» Недоверчиво спрашивает Алин, глядя на Тем. «Да, я вам о ней говорила», — отвечает девочка. И лишь ее глаза и губы шевелятся на холодной стене, увешанной проводами, трубками и металлом. Да, я помню. Алин ловит ее взгляд: Я сказала тогда, что сделаю все ради своих друзей: ради Карлоса, ради Криса. И ты меня спросила, готова ли я выдать их секрет, так? Тем кивает. Я боюсь за нее. И она переводит взгляд на валькариан. Я не думаю, что кто-то здесь хочет причинить вред твоей подруге. Продолжает Алин. Культуре. Она поворачивается к собравшимся. Мы поможем тебе, Тем. Не надо говорить, что она существует. Поспешно добавляет Тем. Иначе... Иначе у меня ее отнимут. А у меня уже давно, кроме нее, никого нет. Мы не собираемся разлучать тебя с твоей подругой. Убеждает ее Алин, не зная, смогут ли они сдержать это обещание. Как давно она с тобой? Я не помню своей жизни до нее. Тем пытается вытереть слезу, стекающую по щеке, но провод блокирует движение ее руки. Алин стирает каплю осторожным движением большого пальца. А ты знаешь, откуда она пришла? Тем отводит взгляд. Этот вопрос явно не по душе юной художницы. Без косметических фильтров и голосового модулятора ее эмоции чистые, истинные расцветают, словно красные цветы среди заснеженного поля. И долин внезапно доходит. Значит, в этом ее секрет. Тем кивает, повернув лицо в сторону. Она плачет. Это так важно? Ее не должно здесь быть. Тем! Это голос Валькариан. Оставьте ее в покое. Она устала. Глаза Тем закрываются, личика сморщивается. У Алин пересыхает в горле. Отец ее использует. Врач то и дело затыкает ей рот. И даже Изис, несмотря на свою привязанность, обращается с ней как с куклой, приковывает к стене, укладывает и усаживает, не спрашивая ее мнения. «Не слушай ее». Успокаивает Алин девочку тихим голосом. «Знаешь, здесь происходит многое, что мне непонятно. И скажу тебе честно, если бы моим друзьям не грозили неприятности, я бы давным-давно убралась отсюда куда подальше». Тем поворачивается к ней, и Алин кажется, что девочка чувствует себя в безопасности рядом с ней. «Мой друг Крис, я тебе о нем рассказывала, помнишь? Мне кажется, я смогу ему помочь, если ты поможешь мне кое-что понять». Она опускает голову, вздыхает, потом снова поднимает ее. «Если этот секрет приносит тебе страдания, стоит ли он того, чтобы его хранить?» Карлос ёрзает у нее за спиной. Алин оборачивается и встречает его взгляд по которому понимает, что ее слова задели его. «Если я тебе это скажу, Алин...» Внезапно переходит на «ты», девочка. «Ты мне обещаешь, что вы оставите ее в покое. Она такая... человечная со мной». Алин колеблется. «Я не могу тебе дать такого обещания. Я в этом ничего не понимаю. Я в полной растерянности. Я просто хочу помочь своим друзьям». Тем раздумывает. «Мой отец служет. У Эспиноза своя тайна. Валькариан тоже врет. Тем! Поэтому я хочу быть уверена, что могу тебе доверять. Алин ждет. Она читает в глазах девочки, что та ей хочет что-то предложить. Ты сможешь тоже быть мне подругой? Алин кивает. Да. Да, думаю, мне это будет очень приятно. А подруги всегда откровенны друг с другом. Я делилась своими тайнами только с культурой. Иногда с Изис. Поэтому у меня есть идея. Ты мне рассказываешь секрет твоего друга, а я тебе — секрет культуры. Алин застывает на месте. Она думает о Карлосе, о Кэрол. С ребенком не все в порядке. Я не уверена, что... Ну и ладно. И тем демонстративно отворачивается совсем юным и трогательным движением. Мне надоела ложь. Почти шепчет она. Надоело быть инструментом. Я хочу слушать и говорить. Хочу делиться. Я устала от журналистов, от критиков, от врачей, от политиков, от... Хорошо, хорошо. Прерывает ее Алин, подняв обе ладони в успокаивающем жесте. Алин, ты что творишь? Ворчит Карлос из-за стола Валькариан. Она оборачивается, вид у нее подавленный. «Мне не остается ничего другого, Карлос. Я хочу знать, как в этом замешаны родители Криса. Потому что да...» Она снова смотрит на Тем. «Я думаю, что... Думаю, что я хорошая подруга. Если для того, чтобы помочь Крису, нужно немного приоткрыть твою личную жизнь, Карлос, это того стоит, правда? Ты в долгу перед ним, тебе не кажется?» Он яростно сжимает челюсти и медленно переводит взгляд с одной на другую. Алин чувствует, как ее моральная опухоль увеличивается в размерах, давит ей на виски. Она уже представляет, как Карлос взрывается и посылает все к черту, но говорит себе, что лучше уж пережить его приступ ярости, чем винить себя в том, что упустила шанс спасти Криса от несправедливости, жертвой которой он стал. А потом ей внезапно приходит озарение, словно падающая звезда вспыхивает на мертвом небе. Карлос бьет свою жену. Быстро произносит она, и Тем потрясенно смотрит на нее. Есть кое-что похуже для признания. Проблемы с ребенком Карлоса. Но Алин ограничивается этой полуправдой, моральным пируэтом с мгновенным эффектом, который дает ей время подготовиться к продолжению. Навиград. Отвечает Тем, даже не комментируя откровение Алин. Культура. «Пришла из Новиграда». Тем! в панике кричит Валькариан. «Новиград?» — переспрашивает Алин. «Лунная база?» — Тем кивает, а Карлос обрушивает кулак на стол. «Ты продала меня за это, Алин?» — рычит он. «Беги и спасай Криса с этой дерьмовой информацией!» Он обхватывает голову руками и ставит локти на стол, и только Изис, похоже, оценивает всю важность этого откровения. «Это шутка?» «Тэм?» Девочка отрицательно мотает головой, и ее шевелюра из трубок и проводов шуршит позади нее в тишине. «Джендал в курсе?» спрашивает Изис у Валькариан, которая начинает задыхаться. «Вы осознаете, что сотни военных там сейчас на ножах и ждут только подобной информации, чтобы вцепиться друг к другу в глотки?» Алин пребывает в замешательстве от комментария Изис, испытывая неловкость из-за того, что наполовину солгала Тем и разочарование от того, что так и не выявило никакой очевидной связи между Новиградом и Ройджикерами. По правде говоря, если лунная база окажется в огне и крови, ей, по большому счету, на это наплевать. Она хочет прежде всего помочь Крису, Крису и Кэрол. Карлосу? Да, и Карлосу. Его она тоже спасет и будет потом успокаивать свою совесть, сидя за скраблом или за кружкой пива. Поскольку она выглядит отстранённой, тем ее окликает. «Ты ведь хотела сказать мне что-то другое, да?» Она пристально смотрит ей в глаза. «Или должна была сказать. Знаешь, вот уже 15 лет все вокруг мне врут». «Мне просто понадобилось еще несколько секунд, чтобы понять, что ты не намного лучше других». И с этими словами она отворачивается. Алин испытывает стыд. Она пытается снова поймать взгляд девочки, но тем, похоже, предпочитает разглядывать холодные провода. Алин вздыхает, стискивает зубы, затем оборачивается. Изис в ярости приближается к Валькариан. «Она бредит!» — выплевывает Валькариан, но Изис прижимает ее к стене. «Культура — это искусственный интеллект-паразит. Это из-за него Тем чуть не умерла?» — рычит Изис. «Ты это знала и ничего не сказала? Нет!» — восклицает Валькариан, выставив вперед ладони и снова начиная задыхаться. «Все как раз наоборот. Наномашины Джендала, они никогда не работали». Она обводит взглядом присутствующих, испытывая неуместное удовольствие от их удивления. «Во всяком случае, не так замечательно, как нравилось говорить Джендалу». «Это что еще за чушь?» произносит Изис, но Алин чувствует в ее взгляде зарождающиеся сомнения. «Они не сработали на Риотаро эда Более того, они же и прикончили». Даже Карлос испытывает шок. «Второй родитель Дэм?» чье тело перестало функционировать из-за старости в 160 лет? Валькариан отрицательно качает головой. «Не из-за старости. Это наномашины сожрали тело изнутри. а свара чада Джендал об этом знает?» — спрашивает Алин. Она едва успевает осознать это, как Изис хватает доктора за грудки и поднимает над полом. «Ты была в курсе и продолжала запихивать эту гадость в тем! Рука, дополненная, внезапно загорается. Но Валькариан начинает кричать. джендл знает об этом. Знает с самого начала». Изис тут же отпускает ее и отступает на шаг, позволяя ей рухнуть на пол. «Он использовал их на своей дочери за неимением лучшего». «Боялся, что СМИ узнают о состоянии эмбриона». Внезапно в комнате гаснут сигнальные диоды, и Изис встает на колени, вперившись взглядом в глаза Валькариан. «Если ты мне врешь, я снова запущу тревогу, вызову Джендала и заставлю дронов заняться тобой. Это абсолютная правда». Безапелляционно заявляет та, выдерживая взгляд, дополненный. «Ложь не является грехом в наших кругах. Скорее свидетельством быстроты реакции и интеллекта, если она хорошо продумана. Создание облаков экспериментального лечения позволило родителям Тем вознестись к вершинам медицины, что предоставило кредит доверия всем продуктам Эда Джендала. Когда его партнер начал проявлять признаки дряхлости, Джендал вложил огромные средства в исследование с тем, чтобы их усовершенствовать для его спасения. Оборудование, искусственный интеллект, персонал. Он потратил по меньшей мере десятки миллиардов на работы по мини дронистике и автоматизации. А результат? Супермощные, но неуправляемые облака. Поначалу они омолодили Эду, но закончив избавляться от дегенеративных клеток, они тут же перешли к истреблению здоровых. И он все равно вводил их своей дочери? Удивляется Алин и неосознанно сжимает руку девочки. Да. Валькариан почти ликует. Когда он узнал, что эмбрион, над которым они работали, тот самый, который должен был прославить их и позволить расширить свою империю, находится под угрозой, он превратил эти две катастрофы в чудо, детально продумал мирную кончину Риотара Эда, затем сообщил миру, что отправляет свои гениальные наномашины на помощь своему будущему ребенку. Алин оборачивается, на хмуре в брови. Но почему Тем до сих пор жива, если они не работают? Искусственный интеллект. Просто отвечает Валькариан. Это он управляет наномашинами. Но это еще не все. Как вы заметили, искусство Тем и Эспинозы отличаются друг от друга. Я обнаружила… Она произносит это, показывая пальцем на свой экран. Искусственный интеллект помогает ТЭМ творить. Искра исходит от чипа, созданного на основе разума Эспинозы. Но именно культура превращает эти творения в чудо. Это как если бы... Она собрала миллиарды достижений в истории человеческого искусства, извлекла из них самое ценное и украсила яркими штрихами и красками спинозы. Без Тани творения тем совершенны, но пусты и безмолвны. А без культуры они остаются лишь малозаметными выкриками. Яркими, конечно, но туманными, понятными не для всех. Развлечения галеристов в лучшем случае инвестиционные продукты на худой конец на этих словах и спино затаращит глаза и поворачивается к тем развлечение мои творения мои краски развлечение она разворачивается вокруг своей оси затем движется вперед в сторону девочки медленно раскачиваясь и ее позвоночник извивающийся позади нее напоминает змею на охоте маленький зародыш это я ты помнишь меня она открывает глаза еще шире и ее взгляд становится настолько ненормальным что тем отворачивается провода прикрепленные к ее затылку натягиваются отвали таня с угрозой произносит изис мой интерфейс нацелен на печень в твоем мешочке так что в твоих интересах вести себя смирно и Спиноза останавливается, но игнорирует дополненную, по-прежнему не сводя взгляда, с Стэм. «Я ведь в каком-то смысле твоя мама, понимаешь?» — продолжает она. «А также часть тебя. Ты слышишь меня в своей голове?» Она выпрямляет свой позвоночник. «Я сделала тебе рисунки в коридоре. Ты видела? И повсюду. На Земле, на Марсе, и в Амстердаме, и в моей голове. «Ты видела их в сетях? Это я все это нарисовала!» В ее глазах внезапно вспыхивает отвращение и ярость. «Я, а не ты, гадкая девчонка!» Вопитана с расширенными зрачками и плюет в сторону девочки. Изис защищает тем резким движением и бросается к Тане, но та уклоняется, словно все предвидела. Карлос тут же реагирует. Он перепрыгивает через стол, и Алин устремляется к художнице, но видит, как Валькариан, воспользовавшись этим, рванула к своему столу. «Валькариан, что вы делаете?» И она прекрасно понимает, что то делает, и проклинает себя за то, что на секунду оставила ее без присмотра. Через несколько мгновений не останется и следа от работ Валькариан. Если бы Крис не был до такой степени во все это втянут, она бы не стала вмешиваться, но слишком многое поставлено на карту, и она бросается к доктору в надежде замедлить операцию форматирования. В комнате Тем тем временем события ускоряются, когда Таня в ярости пикирует на девочку, Карлос находится слишком далеко, чтобы отреагировать. Твою мать! Изер же перемещается с невероятной скоростью, Ткань ее брюк озаряется голубым светом, и она встает между художницей и тем, выставив синтетический щит перед девочкой. За долю секунды Таня меняет курс, вызвав всеобщее недоумение, и бросается прямо к белым капсулам, висящим в нескольких метрах от медицинской консоли, затем проглатывает одну из них. Спиноза! стой!» — кричит Изис, активируя свои предплечья, но быстро передумывает. «Стреляйте в нее!» рычит Карлос, вынимая свой пистолет, но Изис подлетает к нему и толкает его плечом. «Если она умрет, прощай, Чип!» Разгоряченный Карлос бьет локтем в горло дополненной, которая, не дрогнув, выдерживает удар и без малейших усилий отправляет его на пол, одной рукой продолжая прикрывать тем. «Эспиноза не больна!» В панике восклицает Валькариан если наномашины не найдут в ней ничего, что можно было бы изменить, она закончит, как Риотара Эда». Изис пытается ее схватить, но Таня уклоняется с пугающей легкостью. Если бы свароч Эда Джендал находился сейчас в комнате, ему бы вряд ли понравилась ирония ситуации. После того, как он выложил миллиарды на то, чтобы Эспиноза стала неуловимой, его инвестиции обернулись против него. Синтетическая сердцевина роботизированной художницы загорается, и она еще больше набирает скорость, дразнит их, уворачивается, кружится и в итоге зависает в нескольких десятках сантиметров от тем. Она неподвижно смотрит перед собой, ее не интересует ни Валькариан, ни Изис, ни кто-либо другой из присутствующих. А сейчас? Сейчас, когда вы все увидели, народы обоих миров, Кому вы станете поклоняться?» Принимается кричать Таня, в то время как наномашины устремляются в нее через рот, ноздри, невидимые поры ее пастельной кожи. «Будете ли вы восхвалять цвета и линии плагиаторши или истинной художницы?» Она уклоняется от новой попытки Карлоса ее поймать, хлестнув его по лицу своим хвостом-позвоночником. «Я обещаю вам рассказ о черной боли!» Я нарисую для вас забвение и заброшенность. Возможно, впервые использую желтый цвет. Да! Наномашины теперь снуют сквозь нее, словно это обычная голограмма. Зависают в ней, вылетают из нее, сливаются с ее клетками из плоти и металла. «Желтый для Марса и Земли! Желтый против дикого искусственного интеллекта, обладающего силой жизни и смерти, а также подсказывающего художнице правильный оттенок! Муза желтого искусства!» Изис снова встает рядом с Тем, но Таня больше не угрожает девочке, даже не замечает ее. Желтое искусство будет описывать падение лживой империи этого пса Джендала. Ураган сметающей машины. Маленькие-прималенькие машины, которые лишь помогают сохранить лицо ублюдкам. Она кашляет, выпучив глаза не только от охватившего ее приступа безумия, и сплевывает красную струйку слюны. «О, публика! Публика! Это я!» Таня Эспиноза, сиреневый феникс, зарезанная императрица, любите, делитесь, смотрите на мои цвета. Карлос делает знак Изис, чтобы она еще раз попыталась поймать Эспинозу, но их опережает более быстрый и прожорливый агрессор. Подобно тысячи крошечных жемчужин, сверкающие капли впиваются в лицо Эспинозы. Пастельная луна открывает рот, чтобы закричать, но ее губы искривляются, раздвигаются и разрываются, обнажая белые зубы, которые вываливаются, падают и растворяются, пронизанные, как и десны, смертельным порошком наномашин, пожирающих ее красный язык, сиреневые щеки, карминные прожилки, покрывающие ее выпученные глаза. И она исчезает в подернутой красно-белой вспышке, без единого крика, во второй раз вычеркнутая из жизни Джендалом и его прихотями. «Чип!» — восклицает Карлос, поворачиваясь к Алин. Смерть художницы волнует его меньше всего. «Джендал ведь заплатит нам, да?» Бросает он мертвенно-бледный Изис. Но дополненная его не слушает. Она застыла рядом с тем. Взгляд ее прикован к светящейся точке. Расположенной немного выше, к зеленому светодиоду, и внезапно она издает такой крик, что дрожат стены лаборатории. Валькариан, отключите трансляцию. Алин, в свою очередь, замирает. Она вспоминает о своем первом визите сюда, в кабинет Валькариан, интервью с тем сияющий и пышущий здоровьем благодаря лживым косметическим фильтрам перед их встречей с легендой. Комната девочки, помимо того, что является ее тюрьмой, также представляет собой эпицентр обмана, источник, снабжающей сети непрерывным потоком фальшивых изображений, звуков и историй, которые их очаровывают, убеждают, волнуют. То, что Изис поняла раньше нее, то, что вызвало шок у Валькариан, глаза которой испуганно расширились, а лицо задрожало, теперь Алин осознает в полной мере. Таня сумела воспользоваться предоставленным шансом и добиться справедливости. Все, что происходило за последние минуты, Ад в комнате Тем, откровение Валькариан о наномашинах и искусственном интеллекте из Новиграда, смерть спинозы как окончательное доказательство этого гигантского фиаско, только что посмотрели, услышали, записали, скопировали, видоизменили, приукрасили и отправили друг другу 22 миллиарда человек, подключенных к сетям. Изис, Алин. Карлос и Валькариан тут же бросаются проверять сети, и у них перехватывает дыхание. медиа получив сенсационные новости, ликует и наслаждается невероятным зрелищем, в очередной раз предоставленным человеческим пороком. Одна новость, похоже, больше остальных, вызывает неожиданные последствия для обеих планет. Мимолетная деталь, потерявшаяся среди криков и сомнений, но столь же мощная, как новый большой взрыв, раскрытие происхождения культуры. навиград Уже повсюду, как на Земле, так и на Марсе, новость заполонила сети, мгновенно став хитом и свергнув с трона праймтайма искусства. Марсианская ассамблея, которая терпеливо выжидала много лет, только что получила долгожданный предлог, чтобы перейти к действиям и начать штурм лунной базы. Той самой базы, где, по заверению Тани и Спинозы, земля тайно создала искусственный интеллект, обладающий силой жизни и смерти. Культура! Крик Валькариан внезапно раздается в лаборатории, вызвав замешательство у Алин и Карлоса. «Они все разрушат!» вопитана так громко, что пятна крови брызгают на ее блузку. «Сейчас или никогда?» И тогда в каком-то сюрреалистическом танце облака наномашин, машин присутствующих в комнате, сливаются друг с другом, образуя едва заметный силуэт, молниеносно устремляющийся в сторону тем, прикованной к стене. Алин и Кайт Карлос ошеломленно наблюдает за происходящим, а Изис пытается вмешаться, но не успевает. Наномашины всем скопом врываются в тело девочки, насыщают ее плоть, деформируют ее кости, поедают ее жиры, затем кожу, которая с трудом переносит метаморфозу мышц, они набухают, меняются. Алин подбегает к Изис, которая отчаянно ругается и вслепую нажимает кнопки управления на медицинском оборудовании тем, Словно химера из плоти и металла, девочка вырывается из стены тюрьмы под треск натянувшихся проводов. Свет гаснет, магниты ослабевают, и тем, закатив глаза, влекомая невидимой силой, внезапно мчится к столу, где под потрясенным взглядом Карлоса Хватает валькарен поперек тела, ломает ей позвоночник, который хрустит, как сухая ветка, и в наступившей темноте кидается к двери, ведущей в коридор. Алин с Карлосом решают укрыться в комнате, тогда как Изис бросается в погоню. Боевая машина, освещаемая голубоватым ореолом, через долю секунды уже оказывается в середине кабинета, но дроны системы безопасности, спрятанные по всему периметру стен, немедленно отрываются от них и без предупреждения залп за залпом разряжают в ее сторону смертоносные боеприпасы. Изис уклоняется и пытается их дезактивировать голосовой командой, но дроны рассредотачиваются, истерически выплёвывают свой огонь до такой степени, что некоторые даже перегреваются. «Чёрт, Алин, что будем делать?» — потрясённо восклицает Карлос. «Если бы она только знала, что делать!» Ей страшно. Ей настолько страшно, что она может лишь молиться, чтобы дополненная смогла дать отпор радикальному штурму системы безопасности. «В укрытие!» — внезапно кричит Изис, одна рука у которой свисает, превратившись в месиво из расплавленного металла и запекшейся крови. «Быстро!» — Алина Карлос не тратят времени на размышления. Одним прыжком они укрываются за медицинской консолью Валькариан возле поврежденной стены. В течение пяти бесконечных секунд они ничего не видят, лишь слышат, как Изис расходует свой арсенал. Она стреляет из десятков стволов, выплевывающих пули на полной мощности, каждый из которых направлен на свою цель при помощи интерфейса блокировки. Когда, наконец, вновь наступает тишина, головокружительная, как на краю пропасти, Алин замечает на своем оптическом интерфейсе уведомление о входящем звонке. Увидев в верхней части уведомления имя Криса, она вздыхает с облегчением. Тренд слэш пол слэш все сети слэш номер один. Мы были терпеливы, соблюдали протоколы, слушали народы и их ассамблеи перед лицом пережитых невзгод ради вполне законного и добродетельного дела мира. К сожалению слепого к военным и стратегическим реалиям. Но мы не теряли убежденности в том, что Земля тайно проводит исследования с террористической целью на подпольной лунной базе Новиграда. И сегодня, неспосланное проведением стечения обстоятельств, к сожалению, завершившееся преднамеренным посягательством на доброе имя одного из наших почетных граждан, выдающегося Свараджа Эдо Джендала, которому Марс так многим обязан, подтверждает и нашу тактическую и политическую прозорливость, и наше стремление реагировать. Земной альянс солгал, растоптал долг, право и, по сути, модус вивенди, обеспечивающий тем и другим прекращение военных действий. Мы не станем брать в заложники жертв обоих миров и показывать пальцем на людей, поддерживавших органы власти которые они считали законными. Но во имя свободы и нашего общего идеала братства, с момента раскрытия этого предательства, я приказал провести полную мобилизацию наших войск, дислоцированных в Новиграде. Как только территория будет освобождена, мы начнем штурм за Марс, за мир. Заявление Верховного марсианского генерала Хосе Бернардо Беггиато.